27 июля. Джо Гюн умело поменял номера. Ключи он бросил Саин, которая сразу же заняла водительское сиденье, как будто делала это постоянно. В приоткрывшуюся дверь Сахион заметила, насколько на улице потемнело. Уже наступила ночь. Она понятия не имела, сколько дней провела в фургоне. Не знала, где именно они остановились или куда направлялись. Ее не кормили по расписанию, поэтому она не могла посчитать, сколько времени прошло по приемам пищи. Джо Гюн обставил фургон так, что он стал похож на жилую комнату, и время от времени он с залезал внутрь, чтобы поспать. Машина никогда не стояла на месте. Они постоянно перемещались, накрывая ее различной защитной тканью и меняя номера. Стряхнув с обуви грязь, в фургон зашел Джо Саин сразу заперла дверь снаружи. Сахион отвернулась, игнорируя его. Она не могла даже попытаться сбежать. Обмотанная вокруг тела веревка не давала возможности нормально двигаться. Она не могла уснуть. Ей не разрешали помыться. Поэтому она не представляла, что будет дальше. Оставалось лишь удрученно вздыхать. В одном она была уверена. Скоро ее отсутствие на работе заметят, посчитав подобное поведение странным и нетипичным или ассистенты, или джунген, или начальник, кто-нибудь точно заметит. Она понимала, что стоит кому-то из них заявить о ее пропаже, когда мой заявится полиция и в первую очередь изучит ее телефон. Но такой расклад был в любом случае лучше этого жалкого существования. Совсем недавно погибла девочка, а теперь вновь пропала женщина. Как только об этом станет известно, расследование возобновится. За дело возьмутся более активно. Что предпримет Джон Хион, если обо всем узнает? Ей, правда, было любопытно, что же он выберет. Кинется ее искать или просто не обратит внимания, решив, что это к лучшему. Девушка услышала приближающиеся шаги мужчины и не смогла скрыть скривившееся лицо. Он ничего не сказал а лишь повернул к ней экран телефона, пестривший новостными статьями. Она попыталась отвернуться, но он схватил ее голову и развернул так, чтобы она не могла уклониться. Сначала Сохион попыталась сосчитать, сколько раз ее имя прозвучало за это пятиминутное видео, но в итоге сдалась. «Смогли бы они о ней так говорить, если бы видели, в каком она сейчас положении?» Такие люди страдают диссоциальным расстройством личности. Их еще называют социопатами. Мы должны понимать, что это не что-то из ряда вон выходящее. Вокруг нас много социопатов. И они живут совершенно обычной жизнью, даже сохраняя нормальные отношения с окружающими. В студии собралось несколько экспертов во главе с мужчиной-ведущим. Они обсуждали преступления «Сэхён». Она не сдержала усмешки, а Джо Гюн лишь громко рассмеялся, раскрыв рот так широко, что был виден даже небный язычок. Они пытаются скрыть свою сущность, но это не всегда получается. Например, они совершают преступление, а потом стараются замести следы, продолжая нарушать закон и закапывать себя еще глубже. Сейчас вы видите фото места, где были обнаружены личные вещи убитых жертв. Это дом Соса -хён. Девушка несколько раз выезжала на место преступления в ходе расследования, но все это время держала эти вещи при себе, нагло водя за нас полицию. Снизу экрана пробежали субтитры, в которых говорилось, что ее признали соучастницей преступления и объявили в розыск. Судмедэксперт придвинулась ближе к экрану, чтобы точнее разглядеть вещи убитых. Она видела их впервые. Судя по довольному лицу Джо Гюна, это было его рук дело. Дальше в эфире пытались найти связь между Сахион и убийцей, для чего схематично показывали этапы ее жизни, анализируя каждый момент. Они нашли достаточно много информации, за исключением существования Джо Гюна. Тот не переставал заливисто смеяться, будто смотрел что-то невероятно интересное. Видимо, его радовало, что теперь Сахион некуда было вернуться, некуда было сбежать. Он похлопал ее по щекам, что вызвало у девушки новый прилив ненависти, а после побрел к своему матрасу, лег и сразу уснул. Джо Гюн не вспоминал, что случилось в прошлом, но, судя по всему, он тогда сильно травмировал руку. Это повреждение не особо мешало обычной жизни – Но иногда случались приступы мышечной боли, от которой он каждый день принимал подаваемое Саин лекарства. Девочка была совсем маленькой, и, видимо, из-за этого так быстро разговорилась с Сахион, как и многие дети ее возраста. Она рассказала, что мама ее бросила, однако девушка понимала, что Ту, скорее всего, уже давно убил Джо Гюн. Стоило девочке о нем заговорить, как ее голос менялся на более осторожный. Пока Сахион была рядом, Джугюн обращался с малышкой дружелюбно, но, похоже, наедине вел себя иначе, грубо и резко. Неожиданно послышались звуки Сирены, и Джугюн моментально вскочил с матраса. Это был предупреждающий сигнал при выезде из туннеля. Мужчина подбежал к стене фургона и со всей силы ударил по ней кулаками, вымещая свой гнев. Сахион не смогла скрыть усмешку. Правильно говорили, что от старых привычек сложно избавиться. Горбатова могила исправит. Джогюн не оценил ее насмешек, на отмуж ударив дочь по щеке, так что во рту сразу почувствовался металлический вкус крови. Он замахнулся еще раз, будто бы хотел продолжить, но наступил на матрас и повалился на пол. Сэхён пыталась бороться с собой, но все же не сдержала громкого смеха. Он совсем не изменился. Как и прежде, не мог остановить себя, продолжал нападать на слабых. Именно сейчас Сэхён поняла, почему до сих пор жива. В этих запутанных, ненормальных семейных отношениях у неё была лишь одна роль. Она должна была сделать так, чтобы о жертвах Джугюна не стало известно. А он так и будет продолжать убивать лишь тех, кто слабее, и прятаться от тех, кто сильнее.